Глава 3. Развитие на уровне дома Прошло не больше десяти минут после обозначенных системой 12.00, когда начался апокалипсис. А я уже натворил бог знает на сколько лет одиночного заключения, если размышлять нормальными человеческими нормами. Хорошо нормальным людям пока не до моих поступков и их справедливой оценки. Спасаются изо всех сил, а некоторые совсем отмучились уже. Одни зомби вокруг меня оказались. Все из пожилого населения, как и в парке, насколько я смог все рассмотреть. Кому повезло, те смогли убежать из парка. Только куда? Вот вопрос. Дома их поджидают такие же соседи, которые не успокоятся, пока не выцарапают сладкое мясо из железных дверей, какими бы они крепкими ни казались хозяевам. Я хоть и не очень еще пришел в себя от происходящего, но адреналин в крови находится на постоянно высоком уровне, поэтому, кажется, как-то незаметно для сознания прошло убийство соседей, смерти Левтины, отца и ребенка из молодой семьи, которое прошло перед моими глазами. После одного такого события я должен думать только о нем, но тут столько навалилось разного, что отреагировать на все по отдельности не получается. Сначала больше всего на меня повлияло появление обратившейся продавщицы и ее откровенно ужасный пир под моим балконом, который все продолжается, как я вижу». Потом уже новые события перебили эту картинку, которая теперь кажется почти милой и постаральной по сравнению с бойней на моем балконе. Что интересно случилось с моими урчавшими соседями? После того, как упали вниз дядя Леня и его сосед, больше ко мне никто пока не торопится. Похоже, что новые крики и стоны из парка перебивают внимание обратившихся. Без новых возгласов с моей стороны и урчения, обращенных на меня лично, ко мне больше никто не полезет. Но крики в парке постепенно стихают. Оставшиеся в живых разбежались по домам и убежищам. Несколько обратившихся пожирают своих жертв без особых комментариев. Только завтра они станут гораздо опаснее, если все пойдет, как и обычно в таких случаях. Обычно это не значит, что я знаю про такие дела точно. Но несколько подобных книжек успел прочитать на работе с немалым удовольствием. Некоторые в взахлеб. И какое-то представление имею, как мне кажется. Пока я зашел обратно в комнату и продолжил звонить отцу, не получая ответа. Потом звонил матери, тоже без результатов, своим друзьям. Вот теперь успел перекинуться парой слов с Костяном, который сообщил мне, что они с сестрой и ее детьми заперли сошедшего с ума отца в комнате. Он все время ломится в дверь и скоро вырвется. Мать у него ушла на рынок и пропала. Трубку не берет. Еще у нас большой пожар в одной из квартир, и никто не приезжает тушить. В пожарке трубку не берут. Успел рассказать он мне и бросил, что дверь вот-вот рухнет, и ему некогда разговоры разговаривать. Да, двери между комнатами зараженных не остановят, на них нечего надеяться. Точно, одно из страшных последствий прихода системы — это пожары везде, из-за поставленных на плиты кастрюль и сковородок, которые теперь некому выключить и затушить. Стоит помнить об этом и держать ушки на макушке. Пожар в любой квартире дома, даже не именно под моей или рядом, Сделает проживание здесь проблематичным, пропадет электричество в доме, после чего он станет непригодным для жизни. Придется перебираться в частный сектор или те же гаражи. Хорошо, что у меня есть ключи от отцовского, но это пока на совсем крайний случай. В любом случае, комфортное проживание в доме с электричеством, горячей и холодной водой и смываемым унитазом может надолго не затянуться. Еще куча тел валяется внизу, Да и по квартирам много кого доедают соседи, чтобы потом начать активно интересоваться новым мясом, заметно усилившись и став гораздо опаснее. Теперь первым делом стоит проверить, что мне накидала система, если это, конечно, она инициировала эти красные вспышки. Закрываю глаза и вижу первые сообщения. «Вы участвовали в уничтожении зараженного первого уровня в личном контакте на 80%. Ваш уровень первый. Увеличивайте свои навыки». Вам доступно три из них. Сила – 1.8. Ловкость – 2.8. Энергия – 1.8. Вы уничтожили зараженного нулевого уровня в личном контакте. Ваш рейтинг – 6%. Вы уничтожили зараженного нулевого уровня в личном контакте. Ваш рейтинг – 12%. Вот, что-то стало понятнее. У системы есть свои принципы в раздаче бонусов и очков. Попробую прикинуть, что все это значит, пока есть пара свободных минут. Интересно, как я быстро поверил в систему и то, что теперь именно она управляет нашим миром. Не президент и не главнокомандующий, даже не губернатор области и не мэр города. Ловкость у меня особо отмечена, это вполне понятно, это мое особенно сильное качество. Без нее в фехтовании точно делать нечего, то есть можно и так заниматься. Но область выиграть не получится. Система достаточно понятно отметила мою подготовку именно в этой дисциплине из трех пока возможных навыков. Доступны три основных, судя по названиям навыка. Значит, со временем появятся еще, но и эти достаточно интересны для меня. Сила, ловкость и не совсем понятная энергия. Неплохой набор, есть куда расти еще. Григорий стал уже не таким нулевым по уровню зараженным, успев погрызть у руку жены и доведя ее до смерти. Я не смог убить его самостоятельно. Смерть пришла к нему после соприкосновения с бетонной парковкой, но перерубленная на пару сантиметров шея, принесла мне 80% бонусов от его смерти, если так можно сказать про мертвое тело. Только этих процентов хватило, чтобы я классифицировался как игрок с самым начальным уровнем. Впрочем, как и Григорий, немного только погрызший руку супруги и тоже перешедший из состояния нулевки на первый уровень. Впрочем, оказалось ли тело окончательно мертвым, или это такая разновидность заражения, отсутствие реакции на рубящие удары топором, крайне болезненные в обычном состоянии раны. Не знаю, хотя это очень важно знать. Что там чувствуют зараженные в такой момент? Нет, что они чувствуют наплевать. Похоже, что болевые ощущения у них отключены совсем. Следующие соседи оказались нулевыми зараженными по уровню и принесли мне немного очков, судя по тому, что рейтинг поднялся всего на 12%. Значит, мне придется убивать часто, или как это действие теперь назвать, чтобы двигаться вперед. Чтобы понять, сколько придется убить зараженных, Чтобы перейти на следующий уровень, придется немного экспериментировать на балконе, шуметь и кричать, привлекая внимание обратившихся соседей, чтобы понять, полезут ли они ко мне в гости. На балконе я почти ничем не рискую, но и процентов бонусов получаю немного. Настоящая результативная охота ждет меня в парке. Зараженным, уже минимум первого уровня, потребуется несколько часов, чтобы серьезно обглодать тела своих жертв, Учитывая, что челюсти у них пока обычные человеческие, только тяга к мясу своих жертв и настойчивость в его добывании совсем нечеловеческая. Единственное, в кого они превратятся через эти несколько часов, еще не очень понятны слова про личный контакт. Получается, что есть разные уровни контакта с зараженными. Имеется в виду, что огнестрел и, может, еще и те же арбалеты или луки, возможно, отличаются от ножей и топоров по приносимым процентам рейтинга. «Хотя есть возможность сразу раскрыть себе глаза на получаемое количество очков рейтинга и что такое личный контакт. Стоит только побывать в соседней квартире и посмотреть, как жили мои соседи, ведь именно под их балконом копошится та самая продавщица, не собираясь никуда уходить от своей жертвы, пока на то имеется свежее мясо. Ну, алевтина казалась мне очень фактурной женщиной, и всего филейного на ней много имеется. Имелось, теперь уже явно поменьше осталось». Я осторожно перелез на соседский балкон, пока скинув куртку и шлем, но оставив себе топор. Еще попробовал дозвониться до милиции и пожарки, без какого-то результата, до родителей то же самое, и до Костяна, но и он не ответил мне. Занят разбушевавшимся отцом, как там у него получится утихомирить того, я не знаю, папаша у Костяна крепкий мужик. Решится ли приятель бить его на повал, от этого и зависит то, созвонимся ли мы с ним когда-нибудь еще». Связь пока работает, это радует. И электричество есть. Впрочем, это не ядерная война. Цивилизация обрушится не так стремительно. Но все же обрушится, если вспомнить такой источник альтернативного познания, как книжки про зомби. Источник, конечно, так себе. Только других-то нет совсем. По телевизору не расскажут, как выжить. Может, только в интернете найдется что-то полезное. В квартире соседей я ищу что-то увесистое, типа старого телевизора-кубика. Люди, они не небогатые но такого раритета не нахожу. Зато в коридоре вижу две пудовые гири на толстом резиновом ковре и радуюсь находке. Григорий казался мне очень крепким мужиком. Я частенько слышал, как он постукивал этими гирями по полу, когда упражнялся с ними. Беру первую в обе руки и выношу на балкон. Долго целюсь вымотающую головой или уже теперь башкой продавщицу. Выпускаю гири так, чтобы точно обездвижить ее, если она переживет попадание подовой гири с восьмого этажа. Секунда полета, и Гири врезается в основание шеи бывшей полной женщины, теперь уже неизвестно, в какую тварь превратившись. Легкий оргазм приходит ко мне не сразу. Я уже добежал до второй гири и попробовал ее поднять, как короткий приступ неконтролируемого тела остановил меня. Хорошо, что я не бежал с на перевес в этот момент. Вполне мог уронить ее на ногу, и стать сильно больным. Что в такое время сразу переводит тебя в статус нежильца в недалекой перспективе. Да, ведь скорая больше не приедет. С медициной теперь все очень печально. Черт, у меня пломба временная стоит в одном зубе. Придется вести себя осторожнее, постоянно помнить про эту пару секунд, когда не контролируешь себя, и не вступать в схватку с несколькими зомби одновременно. Категорически не вступать. Сразу же закрыл глаза и всмотрелся в новое сообщение. Вы уничтожили зараженную первого уровня с помощью ловушки. Ваш рейтинг – 18%. Еще понятнее, если бы я уничтожил ее в личном контакте, то получил бы 12%, а путем применения гири сверху, которую система посчитала как ловушку, обогатился всего на 6%. Полезное знание, но главное – это то, что именно у меня есть очень современное в этих сложившихся условиях умение – Да, я умею на редкость точно и сильно кидать правую руку вперед с зажатой в ней саблей так, что попадаю туда, куда в основном и мечусь. Не у многих земляков имеется такое умение. Спортивная сабля не очень приспособлена для убийства людей, только у меня ее и нет в наличии. Зато есть реплика. Сабля имперская, длиной в метр с гардой и темляком. Подарил отец за победу на юношеских на первенстве области». Она, конечно, не заточена, как положено для убийства, специально затуплено только точильный брусок у меня имеется по старой памяти. Для топора и ножей. Ведь девушкам нравится, когда они принимаются готовить на кухне, а у парня наточены ножи. Они легче соглашаются прилично удобную кровать и заняться ни к чему не обязывающей любовью с таким хозяйственным молодым человеком, который надежен в повседневной жизни. Великое удовольствие начинается с мелочей. Проверяю почти все программы в телеке, пока сжикаю камнем по и острию, которая мне потребуется больше всего. Рубящие удары у меня в ассортименте тоже имеются, так что теперь можно будет в волю попрактиковаться на низкоуровневых таких зомби. Рубить шеи и головы зараженных, пока они не заросли броней. Почему-то это желание убийства бывших людей не вызывает у меня отрицательных эмоций. Наоборот, я как бы рад применить полученные в прошлой жизни умения. Не зря шесть лет занимался в секции предыка железнодорожников. Есть теперь куда использовать прокаченную силенку и ловкость. Не совсем я безоружен и даже готов к такому развитию событий. Вполне укладываюсь в новое русло происходящего. И морально готов, и физически тоже. А практиковаться придется, деваться некуда. Сегодня и завтра зомби еще останутся слабыми. Но через неделю уже наверняка нет. Я должен соответствовать им, тоже расти ускоренными темпами». По телеку показывают только что-то в записи, свежих материалов нет, что и понятно. Половина или большая часть обслуживающего персонала сейчас хрустит косточками своих жертв, красивых ведущих телепрограмм, смотрит на мир белесыми земками и нежно урчит. Снова звоню родителям, Костяну, и не дожидаюсь ответа. Звоню своей подруге, никто не отвечает мне. Она проживает с дочкой в квартире своих родителей, и наверняка у нее сейчас серьезные проблемы по жизни» или уже никаких проблем больше вообще нет. Крики в парке прекратились, как и в нашем доме. Прошло уже целых 30 минут, как начался зомби-апокалипсис, и народ с улиц за это время исчез. Все, кто успел добежать, сидят дома, трясутся от ужаса и надеются дождаться спасения и избавления от проклятых зомбарей через быстрое появление армии, сил правопорядка, разгвардии и остальных структур особенно от успешно борющегося со страшными эпидемиями Роспотребнадзора. А это точная эпидемия. Ну, если такое дело с системой происходит только в нескольких местах, тогда все возможно. Но если это дело распространилось по всему миру, тогда рассчитывать придется только на себя и своих друзей. Приходит мысль позвонить Анечке, бывшей подруге. Я до нее дозваниваюсь сразу же. Она, как нормальная карьеристка, С утра в субботу на работе в офисе и очень рада, что я не забыл о ней в такой ужасный момент. Рассказывает сбивчиво и взахлеб, что случилось и как она выжила. У нас, как везде, все получили предупреждение, все ждали. Всего несколько человек в офисе обратилось, только взрослые и пожилые. Молодежь отбилась от зомби и повязала их шнурами от аппаратуры. Пока мы смотрим сверху, как по улицам проносятся милицейские машины, слышны выстрелы, на вызовы никто не реагирует, и все ждут непонятно чего. Некоторых покусали, теперь ждем, что с ними будет. Ясно, что такое творится везде, во всем мире, обратилась старшая часть населения. Теперь ждут выступления президента, хотя, если вспомнить, сколько ему лет и всему правительству, то нет особого смысла надеяться, быстро рассказывает Анечка, и намекает в внепрямым текстом, что хорошо бы забрать ее из города и отвезти домой к родителям, которые не отвечают на ее звонки. Такой толстый намек на старые чувства — и мой личный героизм. Похоже, что ей довольно неуютно ждать в офисе появления зомби и плохих поступков со стороны своих коллег-сотрудников, у которых едет крыша и даже немедленно едет, а довольно быстро съезжает. Раз уж всем помирать, так не скрасит ли ожидания хорошей групповушкой? Не так страшно будет, и время незаметно пролетит. А всех несогласных поделиться любовью, выгнать на улицу, по которой гуляют зараженные в большом количестве. «Такая просьба ставит меня в тупик. и Я предлагаю ей оставаться на месте, чтобы не рисковать жизнью в пути. Ну, если забрать слишком сложно, тогда хотя бы проверить ее родителей и позвонить ей. Я обещаю сделать все, что в моих силах, и прекращаю разговор, сажусь за компьютер, где быстро понимаю, что там уже хватает информации об уровнях и рейтингах, выдаваемых за убийство зараженных». Есть уже сведения, что за убийство огнестрелом начисляется жалкий 1% рейтинга. За использование арбалетов и луков – всего 2%, как и за метание ножей. И это за нулевых и за зараженных первого уровня. Что будет капать с более высокоуровневых зомби, еще не ясно, информации нет. Да и откуда ей взяться? Ладно, по моим наблюдениям, так все и есть. Обратились рядом со мной люди взрослого возраста и совсем преклонного – Только тот же слабосильный дед как-то победил и загрыз молодого отца. Пусть этот молодой парень и не смог оказать настоящего сопротивления. Значит, какие-то плюшки в виде усиления тела упали и на зараженных, притом сразу упали, в отличие от оставшихся нормальными людей. За этим делом и подготовкой сабли к испытанию проходит еще 10 минут. Я, наконец, решаюсь, выхожу на балкон и стучу по прутям ограждения, кричу постоянно разные ругательные слова, И жду, чем кончится мой новый перформанс. Пора проверить крепость руки и заточку лезвия на сабле, провести разминку на низкоуровневых соседях, прежде чем спускаться в парк и плотненько пообщаться с теми, кто доедает свою первую жертву. Таких я вижу поблизости пять особей. Сколько еще осталось по всему парку, трудно сказать. Все же молодежи всегда гуляла здесь гораздо больше, чем пенсионеров. Хотя и тех хватало. Сирены продолжают надрываться. Интересно, зомби на них реагируют или нет? Я принял решение использовать свои умения и начать усиливаться, раз уж теперь наглядно вижу свои параметры и понимаю, что придется поднять силу и ловкость, так же, как и непонятную энергию. На первом уровне пока только так. Дальше будет видно, еще потребуется повысить уровень, причем как можно быстрее. Обращают на меня внимание все оставшиеся в одиночестве обращенные, те самые, кому неким перекусить из своих ближних. Остальные, у кого случился обед по месту жительства, вряд ли оторвутся от трапезы и пойдут на производимый мной шум, пока не доедят любимых родственников полностью до последнего вкусного хрящика. До этого я выглянул в коридор и посмотрел на этажа, не увидел никого. К лифтам пока не подходил, и пользоваться ими не собираюсь в принципе. Теперь все ножками в новой жизни, и вверх, и вниз. Так, судя по словам Ани и сообщениям в сети, немедленного заражения опасаться не стоит. Через полчаса в зомби никто не обращается, пока во всяком случае. По итогу сползлось ко мне еще четверо соседей, все в возрасте почтенном, получили жилье здесь еще при советах, два старика и две старушки. Видно, что главное для них в таком новом состоянии, это добраться до источника белка и углеводов, как следует запитаться от него, чтобы помолодеть, начать развивать и строить свое тело. Двое поднялись снизу, Двое сползли сверху, пусть и помогает им решетка, разделяющая балконы, подниматься и спускаться. Все же заметно, что кондиции у них подросли и даже очень. Паре из моих соседей уже под 80 лет, но они ничуть не менее целеустремленно ползут и также радостно урчат, поглядывая на меня одинаковыми глазами цвета свернувшегося молока. Подобрались они по очереди, также и упали по очереди все в одно место, получив по точному и уверенному удару под подбородок, а иногда все же понемногу дрогнувшему на долю секунды, но сила и мое умение не оставили шансов никому. «И что же с вами делать дальше?» — задумался я, когда пережил последний оргазм и посмотрел вниз, обнаружив девять тел на бетоне, немного не долетевших до припаркованных легковых машин. «И так оставлять нельзя, по совести, и куда девать, не понимаю». Вздохнул я и вернулся в комнату, чтобы подвести итоги неравного сражения. Вы уничтожили зараженного нулевого уровня в близком контакте. Ваш рейтинг — 42%. Прочитал я финальную запись на экране меню. Все четыре раза я испытал короткое оргазмическое состояние. В этот раз безо всякого риска и почувствовал, что подсаживаюсь на этот наркотик, желая ощущать его как можно чаще. Вдруг меня потряс настоящий оргазм, длительный и мощный. Через целую минуту я обнаружил себя стоящим на коленях, ведь как раз только посмотрел время на экране смартфона. 12.52, точно разглядел крупные цифры, и вот теперь, когда пришел в себя, уже 12.53 на нем. Перед закрытыми веками мощно мигнуло красным светом. Я с большим нетерпением заглянул в меню, понимая, что совершил какое-то значимое достижение. Вы первый на кластере уничтожили в личном контакте и с помощью ловушки 8 зараженных. Первым получаете незаурядную награду, «Эпическое умение. Незаметность. Четвертый уровень. Продолжайте развиваться дальше, и система обязательно наградит вас». В списке из трех тех же навыков появилось новое слово «умение» и за ним название его и уровень. Я сконцентрировал взгляд на самом умении, как бы выделил его и прочитал пояснение. «Незаметность. Четвертый уровень. Возможность оставаться незаметным для противников меньшего или равного вам уровня при условии...» если вы не приближаетесь к ним на расстояние ближе 4 метров. Противник более высокого уровня обнаружит вас гораздо позже, чем мог бы. Серьезнейшая плюшка от системы, ничего не скажешь. Теперь у меня есть умение, которого больше нет ни у кого. Притом эпическое по смыслу. Эпическое значит крутое. Не зря я все же устроил геноцид зараженных в своем доме. Только пора двигаться дальше и убивать больше, гораздо больше».